Глава тридцать восьмая. Тайна раскрыта. — Что? — Катерина не верила своим ушам. — У меня есть тетка. Мне нужно многое рассказать вам. — Всем вам, — сказал магистр. — Но сначала давайте выберемся отсюда. Мы все еще находимся во владениях зеркальных ведьм. Как бы они не вернулись с подкреплением, они направились к выходу из подземелья. Вот и остальные созерцатели представились Катерине. Трое мужчин-воинов и одна женщина, имевшая довольно грозный вид, почему-то отнеслись к девушке с заметной опаской. Тай молча шёл рядом, он не проронил ни единого слова. Катерина, всё ещё не пришедшая в себя от новости, повернулась к нему. "Как твоя рана?" спросила она. "Но мне всё быстро заживает", тихо ответил юноша. Что случилось после того, как она столкнула меня в могилу? Кай с удивлением поднял на неё глаза. "Кок, ты ничего не помнишь?" "Совершенно", призналась девушка. "Я чувствовала, что задыхаюсь, что мне не хватает воздуха, а затем кромешная тьма. Проснулась я уже на поверхности, когда увидела Кристину и услышала крик клёстра". "То есть ты не видела ни меня, ни Кая", щёлкнулся А что ещё кто-то был? Нет, никого, поспешно проговорил он. Но ты так и сыпало молниями и порядком напугало меня. Я? Молнии? Ты ничего не помнишь. Ты совершенно ничего не помнишь? Удивительно. Это был тёмный гламур, произнёс шагающий рядом Влад. Кристина хотела убить тебя. Она закрыла меня в склепе. Я едва не задохнулась, судорожно сказала девушка. «Темный гламор проснулся в тебе, когда ты находилась на грани жизни и смерти», — разъяснил магистр. «Кристина пыталась уничтожить тебя, желая избежать этого, но все вышло наоборот. Своим поступком она только ускорила ход событий». «Да о чем вы!» — разозлилась Катерина. «Я словно подопытный кролик, за которым все наблюдают». Все эти ваши пророчества, я и сама знаю, что со мной что-то не так, что появилось на свет по чьему-то замыслу. Вы хоть понимаете, что я чувствую? Я живой человек, нельзя обходиться со мной как с каким-то непонятным существом, от которого неизвестно, что можно ожидать. Прости, тихо сказал магистр. Ты действительно стала пешкой в игре властелинов, но ты ни в чём не виновата. Наша задача не дать пророчеству сбыться. Я верю, что каждый человек сам хозяин своей судьбы. Кристина не понимала этого, за что и поплатилась собственной жизнью. Отряд сквозь пролом в стене вернулся в подземную галерею с зеркалами и направился к лестнице, ведущей наверх. По дороге магистр начал свой рассказ. Кристина всегда была слишком импульсивной из своих равных. Точная копия твоей матери внешне, она отличалась от неё как небо от земли, как вода от суши. Маргарита умная, добрая, всепрощающая, Кристина жёсткая, готовая на всё ради порядка и благополучия ордена созерцателей. "Почему она пыталась убить меня?" нетерпеливо спросила Екатерина. "Пошла на такие ухищрения? Это была уже не первая её попытка", заметил Влад. Лет 10-13 назад она тоже пыталась, продолжил магистр, и ей это удалось. Все шеломлённые смотрели на него. Глава ордена тщательно подбирал слова. Когда орден был разбит властелинами, и большая часть его членов оказалась уничтожена, уцелевшие одерцатели ушли в леса и подземелья и долго скрывались, прячась от демонической пятёрки и их приспешников. Для поддержания порядка был создан совет старейшин, который руководил оставшимися созерцателями. В него вошли старики ордена Константин, Джозеф и Альберт, чьи облики я теперь принимаю, являясь людям. Они были одержимы соблюдением законов зеркальной магии и справедливости, но никогда не бывает только чёрного и белого. Часто приходится идти на компромисс. Они же этого не понимали и не хотели понимать. В то время я ещё не обрёл этого тела и не мог вмешиваться в их дела. Мой старый друг Корнелиус готовил для меня оболочку, а мой разум был заключён в этот зеркацеликон. Он прикоснулся к своей груди. В то время Александр Державин, твой будущий отец, сумел попасть в зеркацелию и стал жертвой хитроумного замысла властелинов. Минутку, сказал вдруг Алекс. Так вы обрели это тело после того, как Александр Державин попал в наш мир, разумеется. Я сменил уже несколько телесных оболочек, но на создание этой ушло несколько десятилетий. Возможности Корнелиуса стали очень ограниченными после нашего изгнания из храма в Восточной провинции. К этому я и веду, произнёс Алекс. Так выходит, Корнелиус всё ещё жив? Сколько же ему лет? Живёхоник усмехнулся Влад. Правда, я давно его не видел. В последние годы старик тщательно скрывается ото всех. Уму не постижимо поразился юноша. А что было дальше, спросила Катерина. Твоему отцу приказали отыскать Маргариту, которая скрывалась на земле и очаровать её, продолжил свой рассказ магистр. землейше отметила его своей силой, а Батис изготовила кристолиду, чтобы Александр не смог отказаться. И он вернулся на землю, чтобы выполнить их волю. Всё это не нравилось ему, но когда он увидел Марго, то влюбился в неё с первого взгляда. И вот родилась девочка, которая согласно пророчеству оракула Червей должна была стать сестрой Тимы. Девочка которая сможет выпустить темнейшего из Зерцалии, которая поведёт его войско на захват других миров. Когда слухи об этом дошли до совета старейшин, они недолго думая повелели убить ребёнка, чтобы предотвратить это. Кристина жила в Зерцалии. Выполнение задания поручили именно ей, ведь своянравная Маргарита не послушалась бы никого другого. Кристина перенеслась на землю, разыскала сестру и рассказала той о тайне рождения ее дочери, о том, что Александр выполнял приказ властелинов, и его любовь к ней была лишь притворством. Маргарита была в отчаянии. Она разругалась с Александром, обвинив его в предательстве и в сговоре с властелинами». Екатерина тут же вспомнила, что читала об этом в дневнике князя Поплавского. Теперь всё вставало на свои места. Холодея она продолжала слушать. Но Александр действительно полюбил твою мать. Она же не верила его оправданием. Маргарита приняла решение забрать ребёнка и скрыться от мужа и сестры, но это не входило в планы Кристины. Энн сказала сестре, что ребёнка нужно убить во имя всеобщего блага, но Марго любила свою девочку и ни за что не выполнила бы приказ старейшин. Тогда Кристина взяла дело в свои руки. Одна밤ма нам затащила Маргариту в зеркалию. Старейшина временно заперли твою мать в темнице, чтобы она не могла помешать сестре, а Кристина вернулась на землю. Она устроила так, что в доме державных произошёл пожар, он сгорел. В ход пошли свечи и газ. Прогремел ужасный взрыв, и девочка погибла. "Но как?" побледнев, спросила Екатерина. "И ведь я здесь. Я жива." Каждый из сорцеталей обладает даром проходить в другие миры, используя свою кровь, чтобы открывать зеркальный портал. Но некоторые из нас обладают и другими возможностями. Дар твоей матери способность с помощью магических зеркал перемещаться во времени. Так она познакомилась со мной, вернувшись в те далёкие времена, когда я ещё жил на земле. Катерина сразу вспомнила старинные картины в городском музее, на которых её мать была изображена вместе с калиостроя. Но есть законы зеркальной магии, которые следует неукоснительно соблюдать, продолжал магистр. Созерцатель может переместиться в любое время, но он не должен вмешиваться в ход истории. Он может лишь наблюдать за происходящим, созерцать, не пытаясь изменить ход событий. Несоблюдение этого правила является серьёзным преступлением, и твоя мать нарушила этот закон. Когда её выпустили из заточения и всё рассказали, убитая горем она отважилась на страшный шаг. Она сбежала от царцарцателей и вернулась в прошлое, а она сделала так, что тебя спасли. Екатерина тут же всё поняла. Её мать, изменив голос, позвонила князю Поплавскому. Тот прибежал в особняк Державиных и успел как раз вовремя. Он спас маленькую Екатерину от огня, а в зеркале он видел не Марго, а злую сестру Кристину. Наконец-то всё вставало на свои места. Девочка выжила, продолжил магистр, но ход истории изменился. Наши старейшины заглядывали в магические зеркала, будущее туманно и нас не ждёт ничего хорошего, грядёт нечто ужасное и множество людей должно погибнуть. Всё зависит от выбора, который тебе предстоит сделать. Я уже не первый раз слышу о выборе. По что это будет за выбор? Об этом мы пока ничего не знаем. Ты или встанешь на сторону света, или примкнёшь к тьме? Возможно и то, и другое. Все предвидения сходятся в этом. Но как я могу встать на сторону зла? Иногда под давлением обстоятельств даже самые хорошие люди меняются и совершают чудовищные поступки. От этого никто не застрахован, и мы не раз в этом убеждались. Но я верю, что ты примешь правильное решение. Однако старейшины ордена в это не верили. И Кристина тоже. Никто не догадывался, что Маргарита вмешалась в ход истории. Мы видели, что будущее меняется вопреки прогнозам, но не могли понять причин происходящего. Марго скрылась и оборвала все связи с орденом. Она больше не хотела видеть людей, которые приказали убить её ребёнка. О том, что ты жива, мы узнали совсем недавно, в ночь полного затмения. Маргариту все стали считать отщепенкой и предательницей, старейшины объявили на неё настоящую охоту, глупцы. Лучше бы позаботились о собственном благополучии. Скорей их всех перебили при нападении центурионов, оставшиеся созерцатели, те, что уцелели, снова были вынуждены скрываться, но Кристина продолжала выслеживать сестру. Маргарита опасалась возвращаться на землю, боялась видеться с тобой, ведь сестра сразу бы об этом узнала и попыталась бы убить тебя. Но в ночь затмения дама теней послала Пьера и Клементину, чтобы они схватили тебя и доставили к ней. Баронесса давно всё о тебе знала, ведь она на протяжении многих лет сквозь зеркала слеживала твою жизнь. Марго узнала обо всём и пришла к тебе, желая только одного спасти тебя. И в тот же миг Кристина узнала, что ты жива. Правда, я никогда не позволил бы ей причинить тебе вред. Ты невинное дитя и ни в чём не виновата. Твоё рождение результат заговора и козней властелинов и зеркальных ведьм, но в то же время ты дитя любви. Но Кристина была очень своевольна. Она отказалась подчиняться моим приказам, а тот ещё повелитель кукол отправил на землю дуликова. И тогда я попросил приглядеть за тобой Валентина, подсказал Игорь. Да, он один из моих соратников и частенько наведывался в ваш мир. Я попросил его оберегать тебя и помешать членам клуба Клёстрава создать Стрианон, но он погиб, спасая твою жизнь. А эти сумасшедшие из клуба всё ещё пытаются заново построить дьявольское устройство. Сейчас им помогает Гертруда, племянница Абатисы. Эта вероломная женщина обладает такой же магической силой, как и её тётка. «Члены клуба и еще два недостающих зеркала. Кристине же удалось узнать, что ты перенеслась в зерцалью, и, конечно, она решила довести начатое до конца». «Она изменила свою внешность с помощью одного из порошков Корнериуса, отправилась в монастырь зеркальных ведьм и заняла место одной из них», — сказал Кай. «Она сама мне в этом призналась. К счастью, вы подоспели вовремя». «Моя мать не пыталась меня убить». Она все это время хотела лишь спасти меня, а я обвиняла ее во всех смертных грехах, — с дрожью в голосе произнесла Катерина. Она отвернулась от своих сородичей. Она даже сдалась повелителю кукол, лишь бы он отпустил меня. «Марго любит тебя», — с нежностью проговорил магистр, «и ради этой любви пошла на такие жертвы. Все ради того, чтобы оградить тебя от бед и несчастья». Теперь наш долг освободить её из плена, с жаром воскликнула девушка. Я хочу поговорить с ней, обнять её, поблагодарить её за всё. Мой отец тоже в плену у повелителя, сказал Алекс, обращаясь к магистру. Раз уж мы смогли справиться с зеркальными ведьмами, может, в следующий раз отправимся на завод допельгангеров? Эта задачка будет по труднее, вмешался в разговор Влад. «Повелитель кукол гораздо опаснее красной аббатисы. Его завод кишит стеклянными монстрами всех мастей. Да и о киноцефалах не стоит забывать. Но мы никого не бросим в беде, обещаю тебе!» И он крепко сжал плечо Алекса. «Обязательно что-нибудь придумаем. Слишком большую ценность представляют собой созерцатели, чтобы хотя бы одного оставлять в плену». Когда они вышли из ратуши, на улице было совсем светло. Наступил день, и все до пельгангера Нордшпигеля заблаговременно попрятались по своим домам. Город снова опустел, на улице не было ни души. В небе над ратушей парил воздушный корабль капитана Берендея. Ребята заметили Элиану на его носу и радостно закричали. Она приветливо помахала им платком. Они отремонтировали его. Обрадовался Игорь: "Не придётся тащиться обратно пешком". Корабль плавно начал заходить на посадку. Отряд остановился на ступеньках ратуши, наблюдая, как он опускается на площадь. Екатерина никогда не видела воздушных кораблей так близко, поэтому во все глаза смотрела на него. Она не могла поверить, что её плену в монастыре пришёл конец, что теперь она свободна и все тяготы остались позади. Девушка взглянула на стоящих рядом Елену, Риу, Софию и Данила, всех тех, с кем свела её судьба в этом ужасном месте. У нее появились новые друзья, которые разделили с ней не только все трудности, но и теперь обретенную свободу. «Куда мы направимся?» — спросила Катерина. «В наше тайное убежище», — ответил Андрей. «Тебе там понравится, вот увидишь». «А вы?» — она повернулась к девушкам. «А вы?» "Тоже полетите с нами", конечно, усмехнулась Рива. "Куда нам теперь деваться?" с радостью подтвердила София, держа Данила за руку. Катерина взглянула на Елену, та бодряюще ей улыбнулась. "Я вас не покину", сказала она. "Мне просто некуда идти". "Хорошо", вздохнула с облегчением девушка. "Хорошо, что всё позади, но мы не расстанемся". Корабль начал плавно заходить на посадку. Воздушных вышек в Нордшпигеле не оказалось, и он стал опускаться прямо на городскую площадь. С него по узкому трапу тут же сбежала Бьянка и бросилась на шею Катерине. С рядом за девушкой спустился волк-пират. Ириана, улыбаясь, смотрела на них с палубы. Капитан Бенедикт подошёл к ней, обнял за плечи, она не возражала. Я так счастлива снова тебя увидеть, воскликнула Бьянка. И я тоже, Екатерина обняла её в ответ. Волки, вспомнил Андрей, покосившись на пирата. Твоих рук дело. Нет, всё он, Бьянка почесала пирату за ухом. Он исчез в лесу, а потом привёл с собой целую стаю. Зеркальные ведьмы уничтожали их собратьев, и волки хотели им отплатить. Я послал их средом за вами, и, как видите, они оказались весьма полезны. Вера с уважением взглянула на пирата. Волк, положив морду на передние лапы, лёгся на земле. На палубе остались бывшие послушники монастыря и какие-то незнакомые Екатерине люди. А ещё среди них она увидела Наташу Назарову. Девушка спустилась с корабля и приветливо ей улыбнулась. Затем немного подумав, она тоже обняла Катерину. Рада тебе, тихо сказала она и тут же отошла к брату. Скоро все члены их небольшого отряда поднялись на корабль. Воздушное судно взмыло вверх и плавно полетело над стеклянными крышами Нордшпигера. Вера, Елена, София и ещё несколько девушек бросились хлопотать над ранеными. Илиана и Бьянка занялись приготовлением еды на всю разросшуюся команду. Капитан Бенедикт, стоя за штурвалом корабля, отдавал распоряжения Игорю, Алексу и Андрею. Екатерина сидела на носу корабля, опиршись локтями о деревянные перила. Шкатулка с драконом стояла у её ног. Она хотела отдать её магистру, но тот со своими людьми закрылся в одной из кают, созерцатели что-то обсуждали. Ещё совсем недавно она думала, что они с Алексом одни из последних представителей созерцателей, и теперь девушка была рада, что это оказалось не так. Если все нынешние члены ордена ведут свою родословную от Клиостры и его ближайших соратников, значит у неё могут оказаться и другие родственники, о которых она пока не знает. Кайс, сложив крылья, с задумчивым видом сидел неподалёку от неё. Ты не жалеешь, спросила его Екатерина, что отправился с нами? Я птица вольная, улыбнул сон. Мне понравится, улечу в любое другое место. Верно, я и забыла, рассмеялась девушка. Я думал, твои друзья будут показывать на меня пальцем, но они довольно спокойно воспринимают мои недостатки. Ты о крыльях? С чего ты взял, что это недостаток, дурачок? возмутилась Катерина. Ведь это прекрасно летать как птица. Раньше мне такого никто не говорил, признался Кай. просто тебе встречались исключительно плохие люди. Хорошо, что теперь всё изменилось, с улыбкой сказал юноша. Под ними показался величественный монастырь Зеркальных ведьм. На месте ворот делал огромный пролом, и вся монастырская площадь была залита кровью. Трупы зоргов и волков, тела погибших в пурпурной накидке расколовшихся стеклянных охранниц всё ещё валялись повсюду, но Екатерина заметила уцелевших зеркальных ведьм и послушников, пожелавших остаться в монастыре. Они бродили по площади и убирали тела. По трепкинке ведущей от замка двигалось множество маленьких человеческих фигурок. Бывшие работники монастыря покидали его. Екатерина обратилась к радостным мыслям, вспомнила, что Матвей жив, и в её груди сразу разлилось приятное тепло. Оставалось только вернуть ему нормальное человеческое тело, а ещё спасти Марго и отца Алекса и овладеть этим странным тёмным гламором, что внезапно проснулся в ней, той силой, которая пробуждает в ней такие необычные способности. Игорь подошёл и встал рядом с ней, насторожённо поглядывая на Кая. «Капитан совсем нас загонял», — признался он. «Хорошо еще, что Ильяна не дает ему развернуться. Иначе всем пришлось бы туго». «Она к нему неравнодушна?» — спросила Катерина. «Это видно невооруженным взглядом». «Только не вздумай ей сказать об этом», — засмеялся парень. «Она-то думает, что об этом никто не догадывается». Девушка улыбнулась. «Хоть у кого-то все складывается хорошо». Игорь вдруг взял ее за руку. Екатерина не знала, почему она это делает, но ей было приятно. «Прошлым утром я никак не могла вспомнить что-то», — проговорила она. «Мне казалось, должно было случиться что-то очень важное, но я не знала, что именно. А потом все так завертелось. Но теперь я вспомнила». «И о чем же ты забыла?» — поинтересовался Кай, слышавший ее слова. «Да». мне говорили, что способности у подростков проявляются полностью после их шестнадцатилетия. А вчера мне как раз исполнилось 16 лет. «Я поняла это только сейчас». «Что?» — закричал Алекс, свалившись откуда-то сверху. Оказалось, он натягивал канаты, державшие газовый баллон прямо над их головами. «День рождения? Эй, народ!» — завопил он на весь корабль. «Да у нас тут вечеринка намечается!» Катерина рассмеялась. Вокруг тут же поднялся оживлённый гам, все хотели узнать по какому поводу будет торжество. Впервые за долгое время девушка почувствовала, что всё будет хорошо. Подставив лицо встреченному ветру, она мечтательно улыбнулась. Игорь всё ещё держал её за руку. Алекс уже носился по всему кораблю, рассказывая всем, что у неё день рождения. Кай, молча сидевший за спиной девушки, не сводил с неё своих жёлтых прищуренных глаз. Вскоре на палубе появился магистр. Он подошёл к Екатерине и взял в руки шкатулку с драконом. Ваши люди смотрят на меня как на чудовище, пожаловалас девушка. Вовсе нет. Просто они немного растеряны. Ведь долгое время они считали твоё существование мифом, а теперь вдруг увидели тебя воочию. Любой бы растерялся. Что ж меня ждёт? Мы будем учить тебя, девочка. Учить пользоваться тёмным гламором, чтобы ты смогла защитить себя в любой момент, могла противостоять тёмной магии и проискам зла. Я привлеку к твоему обучению лучших магов нашего ордена. А что станет с драконом? Мы спрячем его подальше от любопытных глаз, а сами начнём готовиться к великой битве. Монастырь это лишь первая наша победа. Мне так жаль ваших людей, они погибли из-за меня, с грустью сказала Екатерина. Они погибли не из-за тебя, поправил её магистр. Монастырь оплот зеркальных ведений. Мы давно должны были нанести удар по обители аббат исы, и история с тобой лишь ускорила то, что было и так неизбежно. А что хочет от меня темнейший? Это описано в Татрагоне. Мы ещё обязательно изучим все условия этого ритуала. Не беспокойся. Я научу тебя, как защитить себя и своих близких. Тёмный гламор это магическая сила темнейшего. Но при должном умении его можно обратить против сторонников Голистолинов. Я верю, что у тебя всё получится. Слушая его такие убедительные слова, Екатерина и сама поверила в это. Пусть она находится в чужом мире, но здесь она среди друзей. А значит, не стоит больше отчаиваться. Хватит уже бегать от неприятностей. Пора дать им отпор. Она слишком многое вытерпела, чтобы смириться с судьбой. Ее использовали с самого начала. Теперь она больше этого не позволит. Властелины хотят войны, они ее получат». В подземной галерее святилища зеркальных ведьм снова царила тишина. Лишь проломленная стена и опустевшие постаменты вдоль стен напоминали о случившемся. Одно из зеркал в центре галереи вдруг осветилось красным заревом, его поверхность дрогнула и заволновалась. В центре зеркала появилась искрящаяся замоченная скважина и полыхнула вдруг яркой вспышкой. Когда свечение померкло, перед зеркалом предстал рослый, широкоплечий мужчина в длинном багряном одеянии с капюшоном, скрывающим его лицо. В руке он сжимал изящный ключ из красного хрусталя. Пришелец неуспешно оглядел разгромленный зал, приблизился к пролому в стене и прошёл в подземный некрополь. На каменном утёсе у обломка у зеркала перехода он увидел лакусту, верную помощницу баронессы фон Шпильце. Мужчина приблизился к ней, и ведьма в зеркальной маске почтительно склонилась перед ним. "Да вы надо здесь?" Спросил он: "Я пришла сюда несколько минут назад, но перед тем долгое время наблюдала за происходящим через магические зеркала". Екатерина овладела тёмным гламором. Я бы сказала, что это тёмный гламор владел ею. Чёрные гублакусты раздвинулись в неприятной усмешке. Они заполучили-то драгон. О да, и он подчинился девушке, принял её кровь и открыл ей свои секреты. Она не только сама избавилась от заклятия кристаллитной и сумела освободить своих друзей. Неужели, обрадовался мужчина, значит, пророчество сбывается. Скоро она станет владеть такими силами, какие нам и не снились. Ну а что твоя хозяйка? Она ни в чём тебя не подозревает. Дамачей ней слишком занята другими делами, чтобы обращать внимание на свою скромную служанку. Прекрасно, Лакуста. Продолжай следить за Екатериной и держи меня в курсе всего, что с ней происходит. Надеюсь на твою помощь. Лакуста снова с почтением поклонилась. Я вас не подведу, ваше императорское величество.